Документы. Приказ Всевеликому войску Донскому номер 161 от 20 января 1919 года. Войска Хоперского округа под давлением красных очистили округ. Казаки, бежавшие из хуторов, станиц, занятых мироновскими бандами, Передают, что Миронов немедленно всех сдавшихся ему казаков мобилизует и отправляет на Балашов для дальней перевозки их на Сибирский фронт против Колчака. Теплая одежда и обувь отбирается, взамен выдаются ботинки с обмотками, хлеб, скотина и имущество отбирается красными самым беспощадным образом. Весь хлеб из станицы хуторов Хоперского округа спешно вывозится к ближайшим станциям. Перевозить хлеб заставляют самих казаков под угрозой расстрела. Так осуществляет свое право победителя над своими братьями-казаками товарищ Миронов. Тот самый Миронов, который забрасывает наш фронт своими прокламациями, сулящими рай на земле казакам. Знайте, казаки, против кого вы воюете и от кого вы защищаете свои семьи. Горе малодушным, поверившим в мир и добрые отношения с красными. Скорее за винтовку и шашку. Напором спасите стариков отцов от позора Мироновского, плена и мобилизации. Тихий Дон не простит изменнику Миронову. Тихий Дон никогда не оправдает предателей-вешенцев. Донской армии генерал от кавалерии Краснов. Центральный государственный архив советской армии. Фонд 60 опись 1 дело 7 лист 57-й. Приказ по войскам ударной группы войск 9-й армии Номер 14. 10 февраля 1919 года. Не получая в течение 10 дней указаний от штаба 9-й армии, а руководствуясь создавшейся обстановкой, повелительно требующей движения вперед, приказываю наступать по всему фронту, не теряя ни минуты. Товарищи красноармейцы и красные начальники всех степеней, помните о революционном долге и не звука ропота на тяжесть войны, переходов, холодов и всевозможные недоедание. Впереди победа над злым авангардом мировой контрреволюции. В лице всевеликого разбойника и предателя народа, генерала Краснова, его постоянных соратников, генералов Денисова, Яковлева, Гусельщикова, Фецхалаурова и иже не с числа. Их всех на веревку, если не покаяться перед народом. За поимку меня они объявили награду в 400 тысяч рублей. За поимку их жалко тратить ломаного гроша. Мы их поймаем бесплатно. Вперед, товарищи! За торжество пролетарской революции! Команд группы Миронов Центральный государственный архив Советской армии Фонд 1304, опись 1, дело 164, лист 49